Анастасия Миронова «Мама» читает Татьяна Солонинкина. «Мама» — это не зов о помощи, не посвящение. Это крик ужаса. Не все персонажи настоящей истории выдуманы. Пролог. «Мама! Мама! Мама! Мама! Мам! Ну, мам! Пора!» Ближе к восьми, когда сумерки накрывали двор полупрозрачной серостью, Детская площадка простреливалась будто пулями, тревожными тоненькими голосами. Кричали большие и кричали маленькие. Кричали, зная, что мама уже дома. Кричали те, у кого мама была еще на пути с работы. За компанию с ними кричали малыши, чьи мамы в это время как раз ушли на ночную смену. Кричали даже дети-алкоголичек и сироты. Просто так, чтобы лишний раз прокричать слово «мама» в тяжелое вечернее небо. Часов ни у кого не было поэтому единственную передачу с мультфильмами «Спокойной ночи, малыши» ловили наугад, подтягиваясь в свой двор. Кому разрешали гулять за двором, те возвращались к родительским окнам. Малыши, игравшие строго на пятачке под балконами, отрывались от песочницы, озирались и звали маму. В этих криках «мама» было так мало скуки по мультикам и так много тоски. Детям, которые всегда просыпались одни, одни собирались в школу, И одни оттуда возвращались, хотя бы в конце дня нужно было почувствовать заботу. Заботу взрослого. Самые приятные минуты, когда мама возвращается с работы и кричат издалека. «Ленка! Петька! Пашка!» И те, отряхнув руки от песка, бегут им навстречу. Но не всех матери звали вечером домой. Для детей не было места в тесных маленьких комнатках общежития, где на коридор 30 клеток по девять и тринадцать метров. И в каждой одна, а то и две семьи. Кто жил тесно, гулял допоздна. Уже и мама пришла, и папа вернулся, и ужин разогрет. И Хрюша со Степашкой появились в телевизоре, а ребенка все не зовут. И дети кричат сами, как будто умоляют. «Мама! Мама! Позови меня! Ну позови!» Из окон восьмиэтажного муравейника неохотно, медленно, И даже тоскливо высовывались женские головки, головы и головища. В любое другое время один единственный крик «Мама» будил весь дом, ведь это был крик о помощи. На него сбегались к окнам мамы, бабушки и некоторые папы. Но после семи вечера можно было кричать хором. Мамы отдыхали и не спешили звать детей по домам. Первый класс «Карлсон унес». Саши нет и шести. Она гуляет одна во дворе дома на судостроителей. Таких, как она, много гуляет. Почти у всех мамы, бабушки и даже папы вернулись домой. Но дети на улице. В Сашином дворе единственный на весь район городок. Деревянная детская площадка с каруселями, массивными качелями в форме крокодилов, песочницей и огромной башней в три, а то и в четыре детских роста. Все сделано из добротных бревен и толстых цепей. Из-за этого городка в Сашин двор сбегаются дети со всей округи. В основном школьники. Но иногда появляются даже пятилетние. Это хулиганы и беспризорники. Приличные семьи маленьких детей в чужой двор не отпускают. У приличных пятилетние гуляют в своем дворе. В августе в восемь часов уже темнеет и становится холодно. Саша догуливает вечер. Уже промокли туфли на липучках, колготки в крупный рубчик все время сползают и морщатся на коленках. Она подтягивает их мокрыми руками. Саша их вымыла в луже. Сегодня вместе с Анькой они лепили из грязи торты. На вытоптанном пятачке под разбитыми качелями оборудовали себе кухню и кондитерскую. Сделали из песка стол, засыпали его листьями и стряпали на нем торты из черной жижи с песком. Лепили каравай, украшали его веточками, бумажками, травинками. С Сашей и Анькой копошились в песке еще несколько маленьких. Но вот где-то в половину восьмого Анька убежала домой. У нее были часы. И они с Сашей научились определять время. Саша осталась. Рядом на сетчатых кроватях прыгали девочки постарше. Чьи-то родители вынесли одну кровать во двор и прислонили к развалившейся скамейке. Через день появилась другая. На них прыгают, как на батуте. Саша всегда немного побаивалась больших девочек. Но когда Анька убежала, она передвинула свои игрушки к ним поближе и остальные маленькие сделали так же. Одну из старших Саша знала и боялась. Это Алсу, сестра Гули с четвертого этажа. Алсу уже ходила в школу, курила и дралась. У Алсу и Гули мать – красивая статная татарка, немолодая. Она часто приводила домой молодых и таких же круглолицых татар и отправляла дочек перетерпеть вечер на улице. Алсу разрешали гулять по всему району. Ее и в 10 часов можно было встретить за железной дорогой. А Гуля в сумерке видела плохо. Она носила толстые очки и в темноте не выходила на улицу. Бегала в коридоре. Там была своя компания, свой круг детей, которые почему-то почти не гуляли во дворе и целыми днями носились по восьми этажам. Но и Гуля, и Алсушка все равно были лучше мальчиков. Мальчики на лесобазе – это всегда зло и страх. С трех лет они весь день во дворе. К пяти годам это чистые зверята, которые гуляют до поздней ночи. Их никто не зовет домой. Однажды Саша даже спросила маму, а почему у алкоголичек рождаются только мальчики? Мальчиков девочки боятся. Они могут отобрать что угодно, громко ругаются, умеют материться и драться. Когда они появляются во дворе, у Саши стынет внизу живота. Она их не различает, не запоминает. Они все кажутся чужими. Не поймешь, из какого пришли двора. Саша разговаривала только с рахитиком Димкой. Ему уже пора в школу. А он ростом с двухлетнего. Димка живет с ней на одном этаже. Он редко гуляет на улице, только в коридоре, где катается на трехколесном велосипеде: туда-сюда, туда-сюда. Пятнадцать квартир в одну сторону, 15 в другую. Поздно вечером Димку зовет домой мать, всегда в одном и том же халате и всегда с большим животом. Она все время что-то варит. Прогорклый запах ее варева пропитал весь коридор. У нее есть еще два сына, и муж-пьяница. Их почти не видно. Они всегда сидят дома на 13 квадратных метрах. А Димка весь день ездит на своем велосипеде. Димка задиристый, наглый, голодный. Его выпускают на самовыпас. Еще у Димки сиплый голос. У большинства мальчишек лесобазы он появляется уже с пеленок. Других мальчиков с их улицы Саша по именам не знала. Для нее это был общий, без лица, портрет врага. В школе, куда ходили дети со всех концов лесобазы, мальчики были лучше. С ними можно было поиграть. Некоторые даже не ругались. А один, тоже Димка, подарил Саше ромашку и рассказал, что если рядом ударит молния, нужно эту яркую стрелу просто перепрыгнуть. К восьми вечера во дворе обычно оставались только мальчики и Алсушка с подружками. Остальных родители звали домой немного пораньше, чтобы те успели до мультиков вымыть руки и поесть. Во всех их пяти однотипных домах, называемых болгарскими пансионатами, потому что их в конце 70-х строили болгары, были комнаты по 9 и 13 метров. Семьям с одним ребенком, семьям без детей или матерям-одиночкам давали 9 квадратов. За второго ребенка добавляли 4. Нередки были в пансионатах такие переселения. Одним с появлением очередного младенца увеличивали площадь, а другим при разводе ее урезали. И тогда счастливая семья менялась с несчастливыми местами. У Саши с мамой было сначала 9 метров, но потом к ним из Казахстана приехала бабушка с младшей дочерью Ириной, Сашиной тетей. На них добавили квадраты, и вся семья перебралась в комнату через стенку, где жил сантехник с женой Лидой. А сантехника отправили в маленькую, потому что их сын после училища получил распределение на север и выписался. Вскоре тетя Ира вышла замуж за военного и уехала с ним в Германию, но успела до отъезда получить на двоих с бабушкой еще одну комнату. Бабушка переселилась к себе, а Саша с мамой остались на королевских 13 квадратных метрах вдвоем, где, как в настоящей квартире, были прихожие примерно метр на полтора, туалет с раковиной и висячим душем, стояли две кровати, кресло, мебельная стенка, телевизор, швейная машинка, кухонный стол и плита. Еще у них была большая лоджия, но главное, что в их с мамой девичьей комнатке был отдельный кухонный островок. Некоторые семьи жили в таких комнатах вчетвером и даже в пятером. У них обеденного стола не было совсем или был откидной. Если кто-то садился есть, пока другой смотрит телевизор, оба друг другу мешали. Первыми убегали на спокойной ночи малыши те, кто дома никого не раздражал. А последними кричали домой детей загульных одиноких матерей и детей из тех семей, которым было тесно даже на 13 квадратах. В половине девятого на улице оставались только дети работяг и алкоголиков. У первых родители еще не вернулись с работы или ушли в ночную смену, вторые про детей забывали. Песочница смирно ждала до первого «началось» или «пора». Дети из плохих семей после восьми умолкали, не прослушать бы, как зовут на мультике детей из семей хороших, и прорваться домой до срока. Часто кто-нибудь из мальчишек, привыкших коротать вечер на улице и до девяти, и до десяти, вдруг срывался домой в восемь. «Эй, ты куда?» — кричали ему друзья. «Меня мама позвала!» — отвечал он на бегу, совершенно ошалев от радости, если его сегодня и впрямь позвали раньше. А бывает, что не зовет никто мальчишку, и тогда он сам себе привирает. Прибежит домой, перепрыгивая через ступеньку, задыхается, колотится в дверь. «Мам! Ты меня звала?» но мама не открывает. «Рано еще! Гуляй!» Мальчишка вытирал грязной рукой вспузырившуюся соплю и возвращался на улицу. Он так хотел домой, что не дожидался, когда его позовут, и шел провожать друзей, то одного, то другого, страшась темной лестнице, чтобы подбежать на обратном пути к своей двери. Вдруг мама его все-таки позвала, пока он поднимался на четвертый, шестой или даже восьмой этаж. Он снова стучал, и снова ему не открывали. Сейчас, наверное, почти половина девятого. Уже зовут детей из девятиметровых комнат. Крикнули домой даже Светку Пащенко. а ведь у нее дома новый папа, и теперь мать зовет ее на мультики поздно. Саша в восемь обычно была уже дома, но в этот раз мама стирала. У нее заканчивался отпуск, через день ей надо выходить на работу, готовить линейку. Саша пойдет с ней, потому что ее не с кем оставить, а в садик она не хочет. Воду у них в августе всегда отключали. Впрочем, и без плановых отключений на лесобазе часто случались аварии, а порой не хватало напора. Днем они с мамой и бабушкой наносили воды из колонки за Анькиным двором. Саша тоже носила своим маленьким ведерком. Воду они набирали в большую пластиковую бочку и в Сашину детскую ванночку, которую одним краем ставили на табурет, а другим на унитаз. Если нужно было слить воду, мама просто вынимала из ванны пробку. Потом бабушка ушла на работу — Она была вахтершей в гостинице и осталась там до утра. Саша рисовала на песке палкой буквы, которые недавно выучила. И терпеливо ждала, когда ее позовет мама. В этот вечер Саша была спокойна и весела. На улице еще не совсем темно и только начинает холодать. А главное, мама дома. Не опоздала на автобус, не задержалась на работе и не стоит в очереди. Она дома. Да, Анька убежала домой в половине восьмого. Саша отсчитывала в уме время, чтобы успеть к мультикам самой, если мама забудет позвать. Можно было идти домой и сейчас, но не хотелось заходить в подъезд. Саша живет на восьмом, и их дом очень страшный. Всю свою жизнь она его боится. На каждом этаже у них много квартир, на некоторых нет света. Вечером по коридорам бегают мальчишки, ходят пьяные взрослые. Один такой лежал на площадке между третьим и четвертым этажом еще недавно. Саша видела его, когда относила домой хлеб. Хорошо, что у них две лестницы в разных концах коридора. На второй вообще никогда нет света, дети по ней не бегают. Но если на первой лестнице лежит пьяный, то можно проскочить и в темноте. Вернее, прокрасться, пролепетать. Саша придумала это слово совсем маленькой. Если улепетывать — это убегать быстро, то пролепетать — пройти медленно. Например, по темной лестнице, вжимаясь от страха в подпорке перил. Пролепетать по лестнице, уходить от беды, от опасности, едва переставлять ноги, вслушиваться в каждый звук. Когда на пути у тебя лежит пьяный или снова идет вдоль стенки окровавленный муж-дворничихи, то приходится бежать в другой конец коридора и шагать по темной лестнице. Муж-дворничихи на восьмом, а нужно на первой. Семь этажей, которые надо пройти на ощупь прислушиваясь и принюхиваясь. В любой момент может выскочить кто угодно. Саша решила, что пойдет с кем-нибудь с последних этажей. Но в этот раз никого с восьмого, седьмого или хотя бы шестого не было. Может пойти к Ее родители знали, что Саша на мать обычно работает допоздна и что ей одной страшно. Они любили Сашу. К ним всегда можно было пойти, если дома никого нет. Да, она так и сделала бы. Но сейчас рано и неудобно. У Аньки в квартире совсем мало места, а Саша на мама сегодня дома. Впрочем, может, она сходит чуть позже? Саша уже успокоилась и стала набирать руками кучу мокрого холодного песка. Но вдруг с горечью подумала: забирать ее от Аньки в темноте мама не любит еще больше. У Аньки она будет строго, даже как будто с ненавистью смотреть на Сашу. Ее щека, как у Ратвеллера, заходит от злости ходуном. Еще бы. Ведь ей, закончившей стирку и прополоскавшее белье в ледяной воде, придется спускаться с восьмого этажа, обходить дом, перебегать дорогу и входить в чужой подъезд. Анькины-родители станут добродушно извиняться и предлагать Саше приходить еще, как будто это они виноваты, что ей страшно, будто это Анькин папа валялся на лестнице пьяным, мешая Саше пройти. Когда мама ругала ее за побег к Аньке, Саша очень боялась, что тетя Лена и дядя Валя в конце концов обидятся и больше не станут пускать ее к себе. Нет, она не пойдет к Аньке сегодня. Подождет маму. Вдруг та все же выйдет. А другие дети кричали мам. Первым не выдержал шурок синофонтов. Маленький совсем мальчик с пластмассовым совком и в клетчатых шортах. Этот мальчик живет на втором этаже. А его мама работает в садике воспитателем. И даже ходила в гости к Аниной маме, тоже воспитательница. Шура деловито отряхнул свой совочек и подошел к окну. «Мам!» Мама молчала. «Мам!» Никто не отвечал. Мальчик стал крутиться на месте, как бы раздумывая, что дальше делать. Потом он почему-то подошел в развалочку к девочкам и сказал вдруг. «А у нас кошка родила!» И снова побрел к окну. Саша боялась его, как и других мальчишек. Хотя этот точно был младше и не походил на хулигана, но Саша все равно ничего ему не ответила и даже немного испугалась. Шура мялся возле девочек и не знал, кричать ли в третий раз. Тут его мама сама высунулась из окна. Он сразу увидел в темноте ее силуэт, заслонивший с собой теплый оранжевый свет из их комнаты. Шура подбежал к окну, вернее к своей лоджии. — Жди папу! Папа сейчас придет с Тосиком, спокойно сказала мама. И правда? Тут же из подъезда появился Шурин папа. Тосика Саша увидела впервые. Это такса. Она отметила, что ксенофонтовы живут хорошо. У них и кошка, и собака. Многим в их пансионате и без кошек было тесно. С кошками лесобазовские дети играли на улице. Или в гостях. У тех, кто, как Саша, жил вдвоем на 13 квадратах. Затем послышался еще один голос. По нему она узнала сиплую Сашу. Другая Саша жила в доме напротив но окна их выходили в этот же двор. Стоя почти спиной к Саше, эта Саша кричала в свою сторону. «Мам!» Не дождавшись ответа, она зычно спросила. «Ну, пора!» В ответ на ее крик с первого этажа противоположного дома раздался стук, как будто кто-то стучал об эмалированной таз ложкой. Саша повернулась к Саше и сказала. «Рано еще!» Ее мать была немая. Отец, с похмелья разозлившись на тетю Раю, отрезал ей язык. Сиплая Саша говорила, что отрезанное он тут же выкинул в мусоропровод. Она сразу побежала на улицу, туда, где вываливается из трубы мусор. Долго искала мамин язык, но не нашла. Отец у них тогда так напился, что целый день не выпускал мать из комнаты. Когда приехала скорая, он не открыл дверь. Мать в больницу отвез потом сосед, работавший на небольшом грузовике. Мать умирала. Ее все же спасли, но она с тех пор не говорит. С Сашей, когда та на улице, мать общается сигналами, колотит что-то по тазу, а дочка понимает. Пора домой, ужин, отец пьяный. Для мультиков у нее тоже был особый сигнал. «Рано!» — повторила сиплая Саша. «А у тебя папа пьяный?» — спросила зачем-то Саша. Сиплая Саша гордо сказала. «Мой папа, между прочим, уже давно руку сломал». И лежит дома. Мы с ним мультики будем смотреть. Бе-бе-бе. Это хорошо, что сломал. Бить не будет. Подумала Саша, но промолчала. Хотя они и не дружили, но Саша все пыталась себе представить, как же они живут с этим папой. Саша была очень рада, что у них нет папы. Кроме Аньки и, наверное, Шуры Ксенофонтова, она не знала никого, кто бы радовался папе. Еще, наверное, соседка Танька. Но у нее не папа, а отчим но тоже хороший. У многих пап не было вообще. И они в основном жили лучше, чем те, кто с папами. Папы на лесобазе много пили и били мам. Однажды Саша пришла домой, когда на улице только начинало темнеть. И в комнатных сумерках увидела рядом с мамой мужчину с фонариком. Она сразу бросилась к лоджии, открыла дверь, окно, подвинула к окну табурет и закричала «Если этот папа не уйдет, я выпрыгну!» Мама очень испугалась, кинулась в темноте к Саше. Что-то уронила, за ней бросился кто-то еще, потом еще. Это не был папа, это был электрик, а в коридоре стояла комендантша. Никаких пап у них дома никогда не появлялось. Так что пусть сиплая Саша сама завидует. Саша решила медленно сосчитать 10 раз по 10 и потом идти к Вообще-то она умела уже считать и дальше, до 100 и до 200. Но после двадцати произносить быстро числа уставала. Двадцать один, двадцать два, шестьдесят девять. Это утомительно. Саша предпочитала считать десятками. Она отвернулась от дома, села на кровать, с которой давно убежала Алсушка, и принялась отсчитывать. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Она досчитала до первого десятка и загнула на левой руке большой палец. «Один, два, три, четыре, пять». И на середине второго десятка она заскучала и стала смотреть по сторонам. Ничего интересного вокруг не было. Саша досчитала до десяти и загнула второй палец. Когда загибала третий, услышала во дворе шум. Стараясь не упустить в уме счет. «Пять, шесть, семь, восемь». Саша спрыгнула с кровати и побежала. Это Лайл Шурин Тосик. Шура старался его поймать и обнять, А другие два мальчика, еще старше Саши и не из их двора, прыгали вокруг собачки и просили. «А можно погладить? Можно погладить?» Саша тоже хотела посмотреть Тосика, но очень стеснялась. Она загнула уже и пятый палец, и шестой, и даже седьмой. И, наконец, решилась подойти. Ей все равно через три пальца уходить. Она не покажет, что специально подскочила к Тосику, а сделает вид, будто идет мимо. Саша подошла к собаке. Длинный, с подпаленными пес не очень дружелюбно посмотрел на детей и ощерился. Старшие мальчики с удивлением смотрели на Тосика, такого длинного и злого, и не решались его погладить. Саша хотела наклониться над собачкой, чтобы получше ее рассмотреть, но в последний момент испугалась. Тосик подскочил вдруг к ней, как будто хотел вцепиться в ноги. Саша с визгом отпрыгнула. Тут вдруг Тосика подхватила чья-то рука. Саша подняла глаза вслед за взлетевшим собачонком и с удивлением увидела Анькину маму, тетю Лену. Рядом с ней стоял дядя Валя и держал на руках Анькину сестренку Женю. Спрятавшись за папу, стояла рыжая Анька. «Это кто?» – смеясь спросила она, показывая на Тосика. «Здравствуйте», – сказала сначала Саша. «Это Тосик». Шурок синофонтов стоял тут же. «Это же наш Тосик. Он очень добрый», – сказал Шура. «Да, очень добрый», — протянула насмешливо тетя Лена, потрепала тосика по спине и опустила на асфальт. Пес от страха на пару секунд будто окаменел. Он словно щука изогнулся дугой, да так и замер. Потом внезапно ожил, забежал за Шуриного папу и стал лаять. «Привет», — сказала тетя Лена Саше. Саша молчала и уже не загибала пальцы. Ее распирала радость и даже гордость. Она знала, что Анькины родители пришли позвать Сашу на день рождения. 31 августа Аньке будет 6. Сашу обязательно позовут. У Аньки ни разу не было дня рождения без Саши. Но еще никогда ее не приходили приглашать вот так, всей семьей. Саша почувствовала, что это очень приятно. Наверное, они решили, что она достаточно взрослая, ведь она уже умеет считать, читать, писать, знает время. Теперь будет невежливо звать ее на день рождения мимоходом. Во дворе или в садике. «Привет! Мама дома?» Спросил Анькин папа. Улыбнулся и как-то весело добавил. «Мы не к тебе, мы к ней». Саша обрадовалась еще больше. «Значит, не надо подниматься одной!» Она хотела закричать от восторга, но вместо этого застенчиво пробормотала. «Дома!» В подъезде на удивление горел свет. Под лестницей истошно орала кошка. «Наверное, ничья?» Саша очень не любила, когда кричат кошки. Ей казалось, что они кричат только от боли или страха. Это кричало особенно тяжело с рыком и ревом. Саша боялась, что кошка кинется на нее снизу, и пошла вдоль стенки. На втором этаже свет тоже горел, а потом он на несколько этажей пропал. С третьего по шестой они поднимались в темноте. Саша шла первая, она ведь хозяйка, и ведет гостей домой. Хотя ей очень хотелось спрятаться сзади. Между дядей Валей и тетей Леной. И чтобы Анька держала за руку. Первой идти в их пансионате страшно. Можно, например, на кого-нибудь наступить. Или на что-нибудь. Часто на ступеньках были кучи. И даже болевотина. В темноте туда вступить очень легко. Это неприятно и всегда стыдно перед мамой. Особенно, если дома нет воды. Каждый раз, когда Саша шла по их лестнице или коридору в темноте, она думала только об этом. Не измазаться бы. Сегодня ей повезло. Они быстро поднялись до шестого этажа, а на седьмом уже горел свет. На их этаже светили только две лампочки из четырех, и освещали коридор ровно до Сашиной двери, за которой начиналась темнота. Саша была довольна. В светлом коридоре она даже немного рванула вперед и забарабанила в их голубую фанерку. «Мама! Мама!» Саша прислонила ухо к двери. Туалет у них был рядом с прихожей. Дверь, чтобы не задохнуться от пара, мама всегда во время стирки держала открытой. Сейчас было слышно, как она получит в тазу белье. Саша постучала в дверь ногой. «Мам! К нам тетя Лена! С дядей Валей пришли! Мама!» Мама наконец услышала. Она шагнула из туалета, закрыла за собой дверь, начала открывать замки и приговаривала почему-то. «Иду, иду!» Саша знала, что сейчас мама вытрет мокрые и красные от ледяной воды руки о бедра. Еще раз ребром правой ладони проведет по левому рукаву халата, отодвинет от замков висевшие на двери изнутри плащ и кофты, просунет правую руку под ручку, нажмет на дверь всем телом, приподнимет ее, откроет по очереди верхний и нижний замок, скажет не то раздраженно, не то устало: Здравствуйте! и начнет оправдываться за беспорядок. И будет нервически шуршать на правой руке пальцами палец о палец. Неприятный жест каким мама выдавала то ли недовольство, то ли брезгливость. Она всегда была рада Сашиным подружкам и совсем редким появлением их родителей, которые приходили к Саше забрать заигравшихся дочек. Мама как будто радовалась, что к Саше ходят гости, но этот ее брезгливый жест всегда все портил. Вот и сейчас она сказала «Здравствуйте». Смущенно призналась, что у нее из-за стирки дома не прибрано, пригласила тетю Лену с дядей Валей войти, пододвинула к столу второй табурет, И быстро убрала с него кухонное полотенце, но пальцы в почти сжатой кисти перебирали друг друга. Анькина мама весело отшучивалась: "Ой, да у нас никогда не прибрано, мы же все свои чего стесняться". Это была неправда. У Аньки дома всегда чисто. Они ведь жили в пятером и без уборки просто бы не поместились в своей однокомнатной квартире. Саша на маму улыбнулась. Ей было приятно, что тетя Лена считает ее своей. Ариса Васильевна, мы насчет школы». Анькина мама была моложе Сашиной на 15 лет. Той сейчас 24. Саша это точно знала, потому что у тети Лены зимой был день рождения. И там много раз говорили, сколько ей исполнилось. Саша знала, что это очень мало, и что ее маме гораздо больше. Поэтому другие мамы всегда называли ее по имени и отчеству. А Сашина мама других мам никак не называла. Просто никак. Без обращения. Когда Саша услышала про школу, то очень удивилась. Ей пять лет. О школе ей никогда ничего не говорили. Она читала о школе. Первом звонке и школьной форме в книжках. То есть сначала мама с бабушкой читали. Потом Саша сама. На лесобазе школа была далеко. Нужно было от садика еще идти за железную дорогу. Мимо кафе-избушка и болота. В школе Саша никогда не была. И даже ее не видела. Она посмотрела на тетю Лену, на дядю Валю. На маму. Те были спокойны, будто ничего не произошло, и ни о какой школе речь не идет. Тетя Лена села на табурет спиной к кухонной плитке. Мама напротив, на край кровати. Дядя Валя поставил маленькую Женю на пол и тихим добрым голосом сказал: Не хотят подружки расставаться. Анька наша ревет, без Саши говорит, никуда не пойду. Вся группа ревет, добавила тетя Лена. Саша ничего не понимала. Ревет? Из-за нее? «Кто ревет?» Она повернулась к Аньке, которая стояла теперь с Женей в прихожей, прислонясь к двери в туалет. Анька заметила испуганные и тревожные глаза Саши и сразу стала объяснять. «В школу-то ты не пойдешь? Мы же в школу идем!» Саша была поражена. «Кто идет?» «Да вся группа идет. Ты только не идешь-то!» Саша ничего этого не знала. Когда раньше они весной провожали из садика с цветами старшие группы, Им рассказывали, что теперь дети уходят в школу. И действительно, больше никто их в садике не видел. «В школу?» — снова спросила Саша. «Ну, в школу-то?» Анька как будто что-то заподозрила и сама встревожилась. Она слишком много времени проводила со своей бабушкой Тоней. Вернее, про бабушкой. Та была очень старая, уже глухая и смешно говорила. Анька стала говорить так же. «Ты в школу-то идешь? Все идут!» «Тебе не сказали, что ли?» Саше ничего не сказали. Она же почти два месяца не ходила в садик. Значит, летом объявили, что вся группа уходит в школу. А она остается. Она была в группе самая младшая. Вернее, они с Анькой были младшие. У Аньки день рождения в августе. А у Саши совсем не скоро, осенью. Когда мама ушла в отпуск и забрала Сашу домой, всем в ее группе уже исполнилось шесть, кроме них с Анькой. Саша бросилась в комнату. «Мама! Мама! Мы идем в школу!» Мама взяла ее за плечо, посадила рядом с собой на кровать и сказала неожиданно не ей, а Анькиным родителям. Я ребенку ничего не говорила. Анька выскочила из прихожей. «Так ты не идешь? В школу-то не идешь? И я тогда не иду!» Она зло посмотрела на отца и снова спряталась в прихожей. Слышно было, что Анька уткнулась лицом в дверь и заплакала. «Я без нее не пойду!» Вот видите, вздохнула тетя Лена. И мы недавно узнали. Пришло распоряжение из Райано. Недобор у них какой-то экспериментальных шестилеток. Решили и включить в программу. Мы и Ане-то не говорили. Сами думали, что ее не возьмут. Уж сильно маленькая. Сегодня сказали. И вот. Саша вскочила с кровати и побежала к Каньке. Та закрывалась от нее и плакала. Сашина мама никак не могла сообразить. Но ведь ей пять лет. Раньше даже если одного дня до семи не хватало, не брали. А ей пять. Кто же ее возьмет? Да я все устрою. Мы уже переговорили с заведующей. Я сбегала. Я же в садике работаю. Я там всех знаю. И в школе директора знаю. Возьмут, Сашу, возьмут. Надо только прямо сейчас документы подавать. Господи Иисусе! Даже не воскликнула, а всхлипнула мама. Да ведь она школу в пятнадцать лет закончит. Куда ее потом примут? Тут вступился Анькин папа. Лариса Васильевна, Саша у вас очень умная девочка. Она единственная из группы уже читает, считает и даже умеет писать буквы. Дети плачут. Без Аньки никто не хочет идти в школу. Ее же записали. А Анька не хочет без Саши. Саша от этих слов немного расстроилась. Хотя с самого начала их разговора понимала, что это не без Саши остальные отказываются идти в школу. Без нее они как раз прекрасно справятся. А мама продолжала причитать. Да ведь в 15 лет. Ей же в институт потом не поступить. Я читала про вундеркинда Славина. Так его в двенадцать лет в институт взяли. Скажете тоже. Славин этот, наверное, постель в два года сам заправлял. И посуду за собой мыл. Ни с того ни с сего пристегнула мама. И со строгой, деланной улыбкой посмотрела на Сашу. Видно было, что мама растерялась. Саша точно не походила на вундеркинда. Хотя действительно умела читать, считать и даже немного писала буквы. До института дожить еще надо, а в школу вон. Когда там первое сентября? В садике Рев, Лариса Васильевна. Давайте вместе сходим к директору. Она вам все объяснит насчет Саши. Мама стояла напротив Трюмо. Она посмотрела в него и увидела за своей спиной Сашу. Туда же в зеркало мама спросила: "А ты сама-то в школу хочешь?" Саша молчала. Она хотела в школу, вернее, хотела уже уйти из садика потому что дети ей там не нравились. Они были глупые, не умели читать и дразнили друг друга. Она даже убегала с Анькой из садика. Последний раз этим летом. Они во время сончаса выбежали из здания и на самом дальнем участке для прогулок нашли в заборе дырку. Сразу за забором был засыпанный крупной щебенкой обрыв, по которому можно было спуститься на улицу. Анька решилась первая, но неудачно поставила ногу и сразу покатилась вниз. Саша бросилась за ней, но никак не могла преодолеть страх и просто скатиться. Она почти легла на спину и медленно спускалась, переступая ногами, которые сами находили опору. Когда Саша была внизу, там их уже ждала чужая нянечка из другой группы. Наверное, увидела, как они убегают. У Аньки были изодраны ноги, локти. Нянечка схватила их за руки и потащила в садик, но не по горе, а в обход. Нет, Саша не хотела оставаться в садике. «Если она останется, ее просто переведут в младшую группу, где она будет самой старшей». Саша хотела спросить об этом тете Лену, но побоялась обидеть Аньку. Наверное, Аньке неприятно будет узнать, что Саша готова остаться в садике без нее. Саша решилась. «Я хочу в школу». «Ну, смотри, уроки сама делать будешь», — пригрозила мама и для порядка еще раз спросила Анькиных родителей. «А точно возьмут?» «Да куда денутся?» Тут встал дядя Валя. «Ну, уже поздно. Мы пойдем. Завтра Лена сходит к заведующей и точно узнает, что вам нужно подготовить. А пока покупайте ранец». «Пусть запишут сначала», — недоверчиво сказала мама. «Ой!» — вспомнила вдруг тетя Лена. «Аня на день рождения это позвала?» Саша молчала. Она так растерялась от новости про школу, что не смогла вспомнить, звали ее на день рождения или нет. «Саша!» «Приглашаем тебя в гости на день рождения. В пятницу. В два», — сказала торжественно тетя Лена и вынула из-за спины красивую открытку, на которой был нарисован счастливый мальчик на трехколесном велосипеде с огромным передним колесом. Мальчик держал шарик, а в нем от руки были нарисованы часы, и они показывали именно два. «Вот, чтобы не забыла. Время ты уже знаешь». Саша сказала спасибо и отпросилась у мамы проводить Аньку. «Можно я в коридор?» «Только до лестницы». «Я до седьмого. Ну, пожалуйста». «А свет есть?» «На седьмом свет есть», — радостно крикнула Саша, уже хлопая дверью. Она побежала провожать Аньку и всю ее семью. Саше снова стало приятно, что к ней приходили гости. Наверное, Анькиных родителей никто из ее дома не знал. Поэтому ей хотелось, чтобы дети, например, Танька Коромина или Гуля с Алсушкой, увидели, что к ней, к Саше, приходили самые настоящие гости. Саша неслась с Анькой впереди и спешила заглянуть на лестничную площадку. Может, там кто-нибудь есть? Но никого не было. Да хоть бы Димка Рахитик вышел, что ли. Мультики. Все же смотрят мультики. Саша обернулась, чтобы спросить время у взрослых, но передумала. Лучше проводить гостей. Целых два лестничных пролета они будут спускаться все вместе. А если не говорить маме, То можно дойти и до половины шестого этажа. Там еще светло. Когда они дошли до седьмого, Саша хотела идти дальше, но тетя Лена ее остановила: Все, домой, домой. Саша не стала спорить. Она спустилась лишь на одну ступеньку и попрощалась. До свидания, до свидания. Анька зачем-то спросила: Ты завтра-то выйдешь? Куда я денусь? серьезно ответила Саша. Она не любила сидеть дома, где им с мамой вдвоем было тесно. «Завтра мама еще не едет на работу. Значит, Саша с утра пойдет гулять». Анькин папа, который уже спустился на шестой этаж, задрал вверх голову и сказал, «Приходи, пойдете с тетей Леной купаться». Саша радостно промолчала. Она прильнула к перилам и смотрела, как спускается вся семья вторушиных. В пансионате лампочки красили в разные цвета, чтобы жильцы их не выкручивали. Сегодня на седьмом горела желтая лампочка, обливая вторушиных теплым уютным светом. Саша могла бы без конца смотреть на эту семью с трезвым, добрым папой, с мамой, которая держит Аньку за руку. Они уходили вниз и с каждой ступенькой уносили за собой размеренность, спокойствие и какое-то ускользавшее вместе с ними чувство защищенности. Когда идешь по лестнице с мамой и папой, тебе ничего не страшно. Саша никогда не могла даже с мамой и бабушкой ходить по этим ступенькам без страха. А Анька спускалась и ничего не боялась. Даже весело подпрыгивала. Раз, два, три, еще несколько шагов. И на освещенном пролете шестого этажа остались только облупленные зеленые стены. В желтом свете казавшиеся еще грязнее. Там, где только что прошла такая крепкая и надежная Анькина семья, остался лишь кровавый след. Кто-то во время драки прислонился рукой к стене. Рядом давным-давно было написано ⁇ Любка гнида ⁇